Глава четырнадцатая. Остров. Остров, часть суши, со всех сторон окруженная водой. Суши Арва Саара, эстонская Саар, остров, был незаурядный ум, а окружали его упрямство, бессовестность и журналистская беспринципность. И если они не придавали большого значения этому раньше, то теперь хлебнули сполна. После утечки, произошедшей совершенно непонятным способом, Арва почти распял их. Два года назад по результатам исследования «Свобода в интернете» Эстония заняла первое место в списке. Первое место по свободе в интернете, что бы это ни значило в каждом конкретном случае. Так что удивляться таким, как Арва, было уже давно несовременно. Хотя таких, как Арва, больше и не было. Изворотливый, не лишенный таланта и амбиций, но такой беспринципный и мерзкий говнюк помешанные на свободе слова и свободе интернета. Черт бы их всех побрал. Полиция замалчивает кошмарные убийства. Полиция скрывает от населения серийного убийцу. Полиция ничего не делает. Полиция боится. Полиция то, полиция все. Хендрик Пярн в сердцах вдарил по столу кулаком. Комментарии к статье Саара были еще хуже самой статьи. Люди безоговорочно поверили Арва и тому, что они в опасности, что полиция скрывает маньяка, а некоторые предполагали даже, что они с ним заодно. Их обвиняли, осуждали, от них требовали ответа. Телефон звонил беспрерывно. Хендрик так и не смог понять, кто из его сотрудников допустил утечку. Но это уже не имело значения. Им оставалось лишь срочно провести пресс-конференцию, Иначе их разорвали бы на части. Только вот что им говорить? Арва был прав. Не во всем, но в главном. Пярн решил намекать на то, что три трупа не давали им оснований говорить о сиреннике, хотя это было не так. Вот Арва Саару основания даже не потребовались. Господи, как они могли так облажаться? Информацию Арва подхватили и другие ресурсы, и на всех упоминался абсорбент. Прозвище было звучное и жуткое, поэтому так и и понравилось. А вот населению не очень. Хендрику тоже, потому что если бы имя не просочилось, отговорки о недостаточности оснований говорить о серийном убийце еще как-то могли прокатить. Но если уже полиция сама дала убийце прозвище, это провал. Пресс-конференцию Хендрик провел, обливаясь потом. Сар не понимал, что, обнародовав имя абсорбента, он дал убийце знать, что его убийства связали между собой и пришли к выводу, что действует один и тот же человек. Или же понимал, но плюнул на это ради громких заголовков и прибавления читателей. В любом случае, этот козырь они потеряли. Теперь абсорбент знает, что они дали ему прозвище, что они приписывают ему три убийства, что они молчали об этом, и что они до сих пор понятия не имеют, как его поймать. Несмотря на все это, Пиарн, всегда блестящий, проводивший пресс-конференции, смог собраться и как-то отбиться от нападков. Прошелся по основным фактам, обходя отсутствие некоторых, завуалировал информацию как мог. Напоследок даже внушив что-то вроде надежды на скорую поимку убийцы и наступление безопасности. И мира во всем мире, да. На какое-то время от прессы они отвязались, получили передышку. И Пиарн даже почувствовал прилив оптимизма, вытирая в своем кабинете под лба носовым платком. Но если бы ему нужно было выражаться предельно ясно и в предельно четких цифрах, Оптимизма бы поубавилась у всех. 3-1-0-0-0. Три жертвы. Аника Хольм, Йоргас Спайнедислац, Тиа Армас. Один способ убийства. Ноль улик. Ноль связи между жертвами. Ноль мотива. У них по-прежнему не было ничего.